Мисс Слио Хантер часто устраивает такие завтраки, сэр, продолжал новый знакомый. Пиры ума, сэр, души веселья, как выразился весьма прочувствованно и оригинально поэт, поднёсший мисс Слио Хантер сонет, посвященный её завтракам. Он тоже прославился своими трудами и талантами, полюбопытствовал мистер Пик. Конечно, сэр, ответил степенный человек. Все знакомые миссис Лью Хантер знаменитости, других знакомых у нее нет. В этом проявляется ее чистолюбие, благородное чистолюбие, заметил мистер Пиквик. Когда я сообщу миссис Лью Хантер, что эти слова сорвались с ваших уст, сэр, она будет гордиться, заявил степенный человек. Кажется, сэр, вас сопровождает джентльмен, создавший несколько прекрасных стихотворений.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 — Да, и потому она наденет белое атласное платье с золотыми блестками. — Пожалуй, никто не догадается, кого она изображает. — Как вы думаете? — спросил мистер Снотгресс. — Конечно, догадаются, — с негодованием возразил мистер Уинкль. — Ведь в руках у нее будет лира. — Верно. — Я об этом забыл, — сказал мистер Снотгресс. — А я оденусь разбойником, — вмешался мистер Тапман. — Что?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 кто дают костюмированный бал, и блестки тут ни в чем не повинны. Таковы были убедительные доводы мистера Соломона Лукаса, и под влиянием таких рассуждений мистер Тапман, мистер Уинкл и мистер Снотгресс начали облекаться в костюмы, которые мистер Лукас, руководствуясь своим вкусом и опытом, рекомендовал как наиболее соответствующие данным обстоятельствам. Экипаж для пиквикистов нанят был в городском гербе,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 задумавший поместить такую шляпу в пространстве между своей головой и крышей экипажа. Не менее забавен мил был мистер Снотгресс в голубых атласных буфах и плаще, в белом шелковом трико и туфлях и в греческом шлеме, каковой костюм, как всякому известно, а если не всякому, то мистеру Соломону Лукусу, являлся несомненным подлинным и повседневным одеянием трубадуров,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 со страшным кнутом в руке. Изящный символ суровой непреклонной мощи интенсуилской газеты и страшных ударов, наносимых ею врагам общества. «Браво!» — воскликнули из коридора мистер Тапман и мистер Снотгресс при виде ходячей аллегории. «Браво!» — раздался в коридоре голос мистера Пиквика. «Ура! Да здравствует пот!» — орала толпа.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 размером не меньше акра с четвертью, был переполнен приглашенными. Никто никогда еще не видывал такого изобилия красоты, элегантности и литературных талантов. Здесь была молодая леди в костюме султанши, делавшая поэзию в интенсуилской газете. Она опиралась на руку молодого джентльмена, который делал критику и, как подобает, нарядился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 Ах, вы прекрасны, воскликнула миссис Льюис Хантер, и грива хлопнула фредактора веером по руке. Минерва была с веером. Ну, конечно, дорогая моя миссис Хантер, сказал мистер Пот, стоявший в логовище на ролях присяжного трубача. Вы прекрасно знаете, что в прошлом году, когда ваш портрет появился на выставке Королевской академии, все спрашивали: "Чей это портрет?" — Вашей ли вашей младшей дочери, вы так похожи друг на друга, что различить вас немыслимо. — Хорошо, пусть будет так, но зачем это повторять при чужих? — сказала миссис Лио Хантер, еще раз ударив веером дремлющего льва интенсуилской газеты. — Граф! Граф! — вдруг взвизгнула она, обращаясь к проходившему мимо субъекту в иностранном мундире и с огромными баками. «А?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 Дома большая книга, полная от заметок. Музыка, живопись, наука, поэзия, политик — все. — Слово «политик», — сэр, — сказал мистер Пиквик, — заключает в себе целую науку немалого значения. —— воскликнул граф, снова извлекая книжечку. — Очень хорошо. Прекрасные слова. Начать главу. Глава сорок семь. «Политик. Слово «политик». Выключает собой, и в книжечку графа Сморлторка было внесено замечание Пиквика с теми вариациями, какие подсказывала пылкая фантазия графа или недостаточные знания языка. — Граф! — начала миссис Лио Хантер. — Миссис Хант! — отозвался граф. — Вот это мистер Снотгресс, друг мистера Пиквика и поэт. — Постой! — воскликнул граф, снова хватаясь за книжечку. — Раздел «Поэзия», «Глава», «Друзья от литература», «Фамилия Сноуграсс». Очень хорошо был представлен Сноуграсс, великий поэт, друг Пика Викса, через миссис Хант, который написал второе сладкое стихотворение. Как его имя? «Лягушка», «Изнывающая лягушка», «Хорошо», «Очень хорошо», «Играф»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 Хор гостей подхватил хвалебную песнь в честь графа Сморлторка и, глубокомысленно покачивая головами, провозгласил «Очень!». Так как восхищение, вызванное графом Сморлторком, было весьма велико, то и чествовали бы его, быть может, до конца празднества, если бы четыре певца из неведомой страны не выстроились для живописности перед маленькой яблоней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 которую она повторила на бис и прочла бы и в третий раз, если бы большинство гостей, по мнению коих давным-давно, наступило время слегка перекусить, не заявило, что злоупотреблять добротой миссис Лио Хантер поистине постыдно. И хотя миссис Лио Хантер изъявила полную готовность еще раз декламировать Оду, ее добрые и заботливые друзья и слышать об этом не хотели, а когда распахнулась дверь столовой,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 Ведь тебе и там очень хорошо, не правда ли? Дорогой мой, конечно, мелочка, с мрачной улыбкой отвечал несчастный мистер Пот. Увы! Что толку откнута? Мощная рука, которая с такой нечеловеческой силой обрушивалась на общественные репутации, была парализована властным взглядом миссис Пот. Миссис Лио Хантер с торжеством оглядела собравшихся. Граф Сморлторк Деловито отмечал в своей записной книжке поданные блюда. Мистер Татмен угощал нескольких львиц салатом из амаров, превосходя грацией всех известных доселе разбойников. Мистер Снотгрес, срезав молодого джентльмена, который резал авторов на страницах Энтонсуилской газеты, был поглощен страстной дискуссией с молодой леди, которая делала поэзию, а мистер Пиквик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 С каким нетерпением я ждала его! Пожалуйста, потеснитесь, дайте пройти мистеру Фитцмаршалу, дорогой мой. Скажите мистеру Фитцмаршалу, чтобы он сейчас же подошел ко мне. Я его побраню за то, что он так опоздал. И до содора не раздался голос. Спешу по мере сил. Толпы народа, комната переполнена, трудная работа весьма. Нож и вилка выпала из рук мистера Пиквика.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 — Да, да, — поспешно проговорил мистер Пиквик. — А проживает он в настоящее время в Берри, в гостинице «Ангел». — В Берри? — В Берри сент эдмундс в нескольких милях отсюда. — Ах, боже мой, мистер Пиквик, неужели вы хотите нас покинуть? — Нет, нет, мистер Пиквик, правда же, вы не можете уйти так рано. Но задолго до того, как миссис Лио Хантер произнесла последние слова, Мистер Пиквик ринулся сквозь толпу и добрался до сада, где в скором времени присоединился к нему мистер Тапмен, следовавший по пятам за своим другом. — Бесполезно, — сказал мистер Тапмен. — Он ушел. — Знаю, — отозвался мистер Пиквик. — И последую за ним. — Последуете за ним? Куда? — осведомился мистер Тапмен. — В гостиницу «Ангел» в Берри, — с живостью ответил мистер Пиквик.